21 сентября 1985 года. «Никак не найти эту чертову бумажку!» Месье был уверен, что положил ее сюда, на буфет. Однако ее здесь нет. Без Теви его жизнь стала очень трудной. «Проще было бы согласиться», — подумал он. «Когда у него закончились продукты, он целый день ничего не ел. А потом почувствовал голод. Это было странное ощущение. Он чувствовал потребность поесть, но не испытывал желания». «Наверное, я хочу умереть», — подумал месье. Но знал, что это не так, на завтра пришла уборщица. Она сама предложила приходить два раза в неделю, а не один. Это была довольно пожилая женщина, милая и кроткая. Может, она живет где-то поблизости, он не знал. Когда она настойчиво посоветовала ему поехать в богадельню, он сделал вид, что не понял. Так вот, месье был голден и попросил ее сходить за покупками. Он дал ей свою банковскую карту, код которой крупными буквами был записан на холодильнике. Уборщица вернулась с продуктами, которых должно было хватить до ее следующего визита. Она вручила месье чек из магазина, положила банковскую карту на прежнее место и снова занялась своим пылесосом. Она купила то, что не надо готовить. Разумеется, это не слишком диетические продукты. Но ей не хотелось, чтобы он кипятил воду, а тем более зажигал газ. С ним что угодно могло стать опасным. «Поверьте, вам было бы лучше в доме престарелых, месье». Он сделал вид, будто не расслышал. Она дала ему понять, что он ее не провел. Иногда месье замечал, что рассвело или, наоборот, стемнело, а он был не способен вспомнить, чем занимался последние часы. Квартира менялась, вещи перемещались. Уборщица, чье имя он не мог удержать в памяти, никак это не комментировала. Она ставит вещи туда, где они были». Она что-то сказала ему про похороны Рене и Теви, Он не понял, почему это два погребения, ведь они умерли вместе, значит, должны и на кладбище оказаться вместе. Она назвала ему дату, но никто за ним не пришел, а может, кто-то и приходил. Если бы он побывал на кладбище, он бы вспомнил или нет? Скоро месье должен будет уехать, покинуть свою квартиру. Он чувствовал, как петля сжимается. Люди хотят принять решение. Гораздо проще было бы согласиться прямо сейчас, но он не готов. Порой он вспоминал причину, почему стал сопротивляться. Но эта мысль не была постоянной. Она то уходила, то возвращалась. И вдруг он вспомнил. Он не сможет спокойно уехать, пока не найдет ту бумажку. Вот она причина. А бумажка позволит полиции найти женщину, которая приехала сюда, чтобы убить Рене и Теви. Он видел эту женщину из окна. Он запомнил номер ее машины, он звонил в префектуру, ему дали ее имя и адрес. А он все потерял. Имя и адрес. Он потратил весь вечер на поиски этой бумажки. Он спросил уборщицу, она ответила. «Вы мне уже дважды спрашивали, месье. Нет, к сожалению, я ее не видела». Тогда он принял решение все-таки позвонить. А это было очень трудно. Молодой сотрудницы полиции не оказалась на месте, ему ответил кто-то другой. «Это господин де Лаосрей. Я звоню вам по поводу дела в Это касается инспектора Васильева, да?» Услышав эту фамилию, месье заплакал беззвучно. «Алло, вы слушаете?» «О, да». «Что вы хотите?» В ее голосе слышались раздражение и нетерпение. «Я хочу сказать, что убившая их женщина приехала на машине. У меня была бумажка, но я ее потерял». Повисла долгая пауза. «Какой у вас номер телефона, месье?» «Месье его знал, этот номер, но как раз сейчас забыл». «Подождите, я поищу». Он положил трубку, он поискал в телефонном справочнике, но не обнаружил своего имени на букву «О». «Ах, вот же он, на первой странице!» Он слышал голос женщины, которая разговаривала с кем-то другим очень тихо о нем. «Да, месье, я нашел номер свой, но не той дамы. Я имею в виду номер ее автомобиля, а не телефона». Он понимал, что все это как-то путано, но лучше у него не получалось. «Послушайте, миссия, я попрошу коллегу перезвонить вам. Повторите, пожалуйста, ваше имя». Потом он сел у телефона и принялся ждать. Он не хотел отходить далеко, боясь пропустить звонок. Когда ему потребовалось пойти в туалет, он потянул за шнур и сделал это очень резко. Поэтому время от времени он снимал трубку, убедиться, что гудок есть, что телефон нормально работает. И она, наконец, позвонила. Уже стемнело. «Как вы себя чувствуете?» Он должен был неторопливо ответить, поговорить с ней нормально, но за время этого ожидания он столько раз повторял то, что должен сказать, что теперь дал себе волю, и полились слова. «Я насчет той женщины, которая приехала на машине и их убила. Я потерял бумажку, но я видел ее в окно. Это старая женщина, довольно грузная в светлом автомобиле, но, понимаете, я потерял бумажку». Я искал везде, но не знаю, куда она подевалась. Думаю, это уборщица. Старая? Да, она старая. И она пришла к вам? Она часто приходит. Не каждый день, но часто. И она пришла, чтобы убить инспектор Васильева? Ой, нет. Миссия охватила сомнение. Нет, я не думаю, что это она. Я бы ее узнал. Та была гораздо толще, мне кажется. «Понимаю. Скажите, господин де рей с вами кто-нибудь сейчас есть?» Он потянулся к аппарату, он хотел повесить трубку. Все пропало, он прекрасно это понимал. Но если он повесит трубку, за ним приедут. На него наденут рубашку, как на сумасшедшего. «Да». «Кто с вами?» «Один родственник». «Ах, вот как. Не могу ли я поговорить с ним по телефону?» «Он пошел за продуктами. Скоро вернется и может вам перезвонить». «Да, было бы хорошо, если бы он перезвонил. Это возможно?» «Да, договорились». Месье был удручен собственной беспомощностью. Он прекрасно знал, что именно должен был сказать, но все путалось. Мысли разлетались во все стороны. Какая неудача! Он с трудом поднялся. От долгого сидения на жестком стуле ломила спину. Он рухнул в кресло и увидел ее, скомканную в корзине для бумаг. Он нагнулся и прочел — Рено, 25, 33 НН-77, Матильда, Перен, 226, Миллионская дорога, Тривьер, Сена и Марна. Надо снова позвонить молодой женщине. Но он не двинулся с места. Ему не поверят, сочтут сумасшедшим. Завтра же утром за ним приедут социальные службы. Звонок в полицию ничего не даст, его никто не понимает. Ему никто не поверит. Месье скомкал бумажку и вытер обильные тихие — Тяжелые слезы. Он еще никогда не был так ужасно несчастен. На рассвете следующего дня Матильда уже пила кофе на террасе. Разбудила ее внезапное решение. Было бы хорошо уехать сегодня. План был достаточно сумасшедший, чтобы сверхмер ее взбудоражить. Она даже посмеялась сама с собой. Она взяла бумагу, ручку и записала, что следует сделать, чтобы покинуть миллион нынче же вечером. И ничто из этого не показалось ей непреодолимым. Она привела себя в порядок, взяла люгер, паспорт, наличные деньги и, едва открылась агентство путешествий, вошла в него первой. Принявшая ее женщина смутно напомнила ей другую служащую. Филиппон из агентства по найму на временную работу. То, что пообещала прислать какую-то девушку уборки и, разумеется, так ничего и не сделала. Из-за этого сходства Матильда усомнилась в турагенте, а та широко улыбаясь сказала, «Португалия, какая прекрасная идея!» «Почему?» «Простите, что?» «Вы говорите, что это прекрасная идея. Чем она лучше, скажем, мысли уехать в Женеву, в Милан или во Владивосток?» Служащая была несколько бескуражна, но у нее имелся опыт работы с клиентами не в настроении. Она никому не позволит вывести себя из равновесия. «Значит», — выкладывая на стол каталоги, продолжала она, «посмотрим Португалию. Вы приблизительно знаете, какая часть страны вас интересует». «Внизу», — ответила Матильда, которой не удалось точно вспомнить название региона. «В самом низу». То, что она забыла такую ерунду, вызвало у нее досаду, и показалось, что служащий улыбается снисходительно, и это было крайне неприятно. Матильда сунула руку в сумку. «Алгарви?» Матильда уже нащупала люгер, когда это название буквально ударило ее. «Точно. И мне хотелось бы уехать прямо сегодня». «Ах так, прямо сегодня?» «А что, есть какая-то проблема?» «Ну, скажем, это довольно внезапно». «И в чем же проблема?» «Наличие мест, мадам. Надо найти рейс. Полагаю, вы хотите и отель?» «Вы верно полагаете». В конце концов, эта посетительница, которая отвечала в столь резком тоне и держала руку в сумке, точно собиралась достать оттуда баллончик со следоточивым газом, встревожила служащую. Та поискала в каталоге. «Надеюсь, у меня для вас хорошая новость, мадам». «Было бы неплохо. Если позволите». Она сняла телефонную трубку, куда-то позвонила и, уточняя информацию, не сводила глаз с посетительницы, особенно с этой руки, которая упорно оставалась невидимой. И чудо произошло. Один рейс нынче вечером, в 21 час, вылет из Орли. За Матильдой приедет автомобиль и... «Вы только взгляните!» — ликовала турагент, выкладывая фотографии роскошного отеля. Какие бассейны, апельсиновые деревья, террасы, и при этом цена мертвого сезона. Матильда достала паспорт. Я путешествую с собакой, и плачу наличными. Дело в том, это будет приличная сумма. У меня есть все, что нужно, ответила Матильда, роясь в сумке. Она вытащила пачку крупных купюр. Служащая перевела дух. Так вот, к чему я рука в сумке. Она опять сделалась оживленной и благожелательной. «Кроме того, я хочу арендовать автомобиль», — сказала Матильда. «А как же?» Первую половину дня Матильда провела делая покупки: приноска Переноска для куки, солнечные очки, летние обувь, шляпа. Она помнила, что печет в тех краях, будь здоров. Она оплатила двухнедельное проживание. Она будет ездить из отеля в разные стороны и искать дом для съема или покупки. А когда найдет, отправит Анри фотографии». Если он хоть на несколько дней приедет ее повидать, она приложит все силы, чтобы говорить его остаться немного подольше. А там, как знать, слово за слово». Вернувшись домой, Матильда собрала одежду, которая без разбора запихала в большой чемодан, и документы, необходимые, чтобы перевести деньги с ее счета в Женеве. Или в Лозанне, хотя какая разница. Она заказала такси на 19 часов, значит, будет в Орле в 8 вечера, а вылет в 21 «Все складывается замечательно». Матильда снова посмеялась сама с собой. Она вспомнила о четырех трупах в пикапе, который покоился в гороне. «О четырех?» «И кто же это?» «Один тип, которого отправил к ней Анри. Нет, два типа, которых отправил к ней Анри. И сам Анри тоже там. А вот кто четвертый, она забыла?» «Ничего, вспомнит». «Полиция далека от того, чтобы добраться до нее. Во всяком случае, пока». А если однажды им это удастся, она уже давно будет сидеть на террасе своего отеля, растопырив пальцы на ногах. А может, даже и в собственном доме, если найдет что-то на свой вкус. Вот уже три десятка лет Матильде удавалось выходить сухой из воды. И в том, что она решила отправиться на заслуженный отдых, была определенная логика. Она снова исчезнет с радаров, как делала всегда. «По-прежнему ничего?» — спросила Чипинтия. Они ждали ордер от судьи. Молодая сотрудница покачала головой. Любой другой грохнул бы кулаком по столу, а Чепенти же отправил себе в пасть горсть фисташек. Перед ним на столе лежала карточка с описанием примет Матильды Пиран. 63 лет, матери семейства, вдовы, врача, награжденной медалью, героини сопротивления. Совсем не тот профиль преступника, который он рассчитывал увидеть, но это все, что у него имелось. Звонок старика, бывшего префекта, был столь же странным, сколь и неожиданным. «Говорил бессвязно?» — спросила изумленная Чепинтия. «Да, бессвязно, по меньшей мере. Невозможно понять, кого он имел в виду на самом деле. Похоже, перепутал свою уборщицу с женщиной, которую, как ему кажется, он видел. Грозная женщина, которая пришла убить инспектора Васильева. А ваш старикан случайно? Не в маразме?» Сотрудница сочла это соображение неуважительным по отношению к бывшему префекту. Но, если честно, комиссар был прав. Только вот за то время, что бригады снова и снова потрошили досье Васильева братья Таны, и банда Мусауи взаимно укокошивали друг друга, им так и не нашлось, чем поживиться. Молодая женщина решила нанести визит господину Дела Осрей, но он уже был не в себе. Он не только позабыл о своем звонке в полицию, но и имя Рене Васильев не казалось ему достаточно знакомым. Он делал вид, что припоминает, но было понятно, что это не так. На сей раз молодая сотрудница полиции не спрашивала его мнения. Едва Пакинов старика, она позвонила в социальную службу. Пусть заберут его нынче же вечером, самое позднее завтра утром. Больше всего молодую женщину опечалило то, что месье позвонил, когда еще был в своем уме, по крайней мере частично, и был, казалось, уверен в себе. «Это свойственно для старческой деменции», — прокомментировал комиссар. «Они уверены в том, что говорят. Их убежденность должна бы заставить нас сомневаться. Я знаю, моя теща страдала синильным синдромом. Каждый вечер ей казалось, будто она видит свою сестру, умершую 30 годами ранее. А меня принимала за аптекаря, с которым двадцать лет изменяла мужу». Однако его встревожил тот факт, что данное стариком описание могло совпадать с приметами женщины, которой комиссар допрашивал у нее дома, «ты, что живет в миллионе». «На улицах полным-полно старых и грузных женщин», — заметила молодая сотрудница. «Постойте, постойте. Грузная старая женщина в светлом автомобиле. В этом деле есть лишь одна такая, которую комиссар знает. Правда, она не подходит под профиль убийцы, однако это все-таки вызывает беспокойство». «Милочка моя, теща иногда случалось произносить очень разумные слова. Однако чаще всего она несла колесицу, так что ей никто не верил». Тогда комиссар позвонил следственному суде и попросил выписать судебное поручение. «Ордер на обыск тоже был бы не лишним», — добавил он. «Пусть даже придется отправиться на место, зато будет с чем работать». Судья был недоступен, ему оставили сообщение. Затем около 18.30 судья наконец перезвонил. «Договорились, вам привезут ордер». И вот в 18.45 полицейский на мотоцикле доставил документ. Группа собралась ехать в миллион. А Чепенти взял с собой двоих агентов. «Будем на месте еще до восьми вечера. Отлично». Прежде чем уйти, молодая сотрудница позвонила господину Де рей надежде, что память к нему вернулась. Что он сможет рассказать что-нибудь еще о странном визите пожилой женщины. Но никто не снял трубку. Она позвонила в социальную службу. «Да», — ответили ей, — «за ним выехали». Комиссар так и не получит удовольствие арестовать Матильду Пирен. Слишком поздно. Когда при обыске он обнаружит ее арсенал, шанс уже будет упущен. Потому что, когда бригада комиссара покидала здание уголовного розыска к владению Лакустель, подъехало такси. Шофер издали прокричал «Мадам Пирен, это здесь?» Матильда уже была в плаще, рядом с ней стоял огромный чемодан, а также закрытая ивовая корзинка, в которой щенок заскулил было, но испуганно умолк. Матильда взглянула на водителя, который размахивал руками, точно семафор. «А как по-твоему, осел? Ты видишь меня с чемоданом, огромным, как норманский шкаф, и спрашиваешь, здесь ли это?» Она нагнулась к переноске. «Куки, малыш, я сильно опасаюсь, что мы попали на самое дурацкое такси департамента». Она выпрямилась и устала, махнула рукой. «Давай, заезжай, придурок!» Шофер обрадовался, широко улыбнулся, распахнул ворота, уселся в машину и медленно двинулся по дорожке. Перед крыльцом он сделал широкий разворот, затем остановился и вышел. «Вот я и думаю, здесь не здесь». Экий разговорчивый сангвиник. «А как по-вашему?» Он посмотрел на пассажирку с чемоданом и собачьей переноской у ног. А, да у меня такое впечатление, что это здесь». ха, -ха, -ха». Он подошел к крыльцу. «Я приехал на пятнадцать минут раньше». Еще и хвастливый. Он поднялся по ступенькам, подхватил чемодан, И, направляясь к машине, спросил: А сколько у вас самолет? В девять вечера. О, ла-ла, времени у нас предостаточно, в такой час дарли, раз пленуть. Эта его реплика решила дело. Всю вторую половину дня Матильду не оставляла мысли о том, что она так и не сходила побеседовать с Ат Каждый раз, когда Матильда о нем вспоминала, у нее находились другие дела, а потом она и вовсе перестала об этом думать. «На самом деле у нее в запасе четверть часа. Полно времени, чтобы уладить проблему». «Подождите меня», — сказала Матильда, когда шофер взялся за переноску, чтобы поставить ее на заднее сиденье. «Что это за собака?» «Далматинец», — рявкнула она из кухни, доставая из ящика Смит Ависон. Таксист нагнулся и через маленькое боковое стекло пригляделся к Куке. «Я таких еще не видел». Когда он захлопывал заднюю дверцу, на террасе появилась Матильда с сумкой через плечо. Она заперла стеклянную дверь и, спускаясь по ступенькам, сказала, «Сейчас отнесу соседу ключи и вернусь». «Не хотите, чтобы я вас подвез?» «Не стоит». Матильда внезапно очень приободрилась. Этот сосед вот уже столько времени мозолит ей глаза, она с облегчением задаст ему трепку. Она ему скажет, «Я пришла ты имени Людо, вы его помните?» и влепит ему пуль промеж глаз. Она прикрутила к пистолету глушитель, таксист ничего не услышит. А оружие она выбросит под живую изгородь. В любом случае ей плевать, найти ее невозможно. Она неуловима. Когда кто-то, наконец, решится заняться поисками Матильды Пирен, потребуется чудо, чтобы обнаружить Жаклину Фористье. «А до тех пор я десять раз успею помереть», — удовлетворенно подумала она, бодро шагая к калитке. Водитель крикнул. «Вы все же сильно то не задерживайтесь». Она была на полдороги, когда неожиданно появился сильно побитый АМИ-6. Мотор ревел, автомобиль на второй скорости задним крылом снес калитку, но после резкого виража выровнялся посреди дорожки и увеличил скорость даже в третью. Месье понадобилось почти два часа, чтобы добраться сюда. Он нашел не все скорости, в частности, ему не попалось четвертая. На выезде из Парижа он потерял правое переднее крыло, когда резко свернул, чтобы не оказаться на платной магистрали. Он хотел ехать по обычному шоссе. Он всю дорогу постоянно себе это твердил. Ехать по шоссе. Добраться самому. Потому что полиция мне не верит. Найти тривьера оказалось непросто. Месье не хотел никого спрашивать. На самом деле, уверенный, что ему помешают продолжить путь, он вообще не хотел останавливаться. Даже на красный. Даже на знак «Стоп». Он наслушался и ругательств, и автомобильных гудков, Пригнувшись к рулю, почти уткнувшись лбом в ветровое стекло, я думал только об одном — добраться до миллионской дороги. Увидев дом под номером 226, он резко свернул, и вот он уже едет по засыпанной гравием дорожке. Прямо перед ним, парализованная явлением этого ревущего автомобиля, стояла та самая женщина. Он прекрасно ее узнал. Это она. Та, что у него на глазах садилась в машину. Та, что приезжала убить Рене и Теви. «Наверное, Матильда успела бы сделать те три шага, которые позволили бы ей увернуться от мчащегося на нее Ами-6, тем более что водитель не обладал необходимыми рефлексами, чтобы ее преследовать. А помешало ей лицо месье». Она сразу узнала искаженное одержимостью лицо старика, которого тогда мельком заметила в окне. Ее мгновенного оцепенения хватило, и оно стало роковым. Ами-6 ударил ее спереди с разгона, на скорости 50 км в час. Удар ее тела не отбросил, оно легло на капот, и автомобиль пронес его до террасы, в которую и врезался. Матильда отлетела на стеклянную дверь, однако та даже не треснула. Обе ноги у Матильды уже были перебиты, грудь сильно продавлена. Она с невиданной силой грохнула с головой о стекло и рухнула на плитку крыльца. При виде месье, который открыл дверцу, медленно распрямился и с окровавленным лицом спотыкаясь и пошатываясь, побрел по дорожке. Таксист, как громом пораженный, хотел что-то сказать, но уже не понимал, что делать. Оказывать помощь пассажирке, которая плавала в крови у стеклянной двери. Попытаться остановить уходящего невероятно худого старика, который при каждом шаге едва не терял равновесие, Или звонить в полицию. Ничего из этого он не сделал. Шокированной жестокостью и внезапностью произошедшего таксист опустился на сиденье своего автомобиля, после чего, странное дело обхватил голову руками и заплакал. Работники социальной службы действительно приехали за месье, но не нашли его. К тому времени он на ревущей машине уже направлялся навстречу своей судьбе. Его обнаружили на улицах Тривьера. Он бродил весь в крови с опухшим лицом. Следствие по его делу несколько затянулось, и прошло больше трех месяцев, прежде чем ему подыскали окончательное место проживания. Сейчас он живет недалеко от Шинтии в доме престарелых, с медицинским обслуживанием. Если будете проезжать мимо, любое время, кроме ночи, вы заметите его силуэт в окне палаты. Он коротает время, глядя на деревья в парке. Очень сдержанная улыбка придает его отныне умиротворенному лицу кроткое и спокойное выражение человека, который не боится смерти.